Глава восьмая. Алексей Александрович, вернувшись от обедни, проводил все утро дома. В это утро ему предстояло два дела. Во-первых, принять и направить отправляющуюся в Петербург и находящуюся теперь в Москве депутацию инородцев. Во-вторых, написать обещанное письмо адвокату. Депутация, хотя и вызванная по инициативе Алексея Александровича, представляла много неудобств и даже опасностей. И Алексей Санч был очень рад, что застал ее в Москве. Члены этой депутации не имели ни малейшего понятия о своей роли и обязанности. Они были наивно уверены, что их дело состоит в том, чтобы излагать свои нужды и настоящее положение вещей, прося помощи правительства, и решительно не понимали, что некоторые заявления и требования их поддерживали враждебную партию и потому губили все дело. Алексей Александрович долго возился с ними, написал им программу, из которой они не должны были выходить, и, отпустив их, написал письма в Петербург для направления депутации. Главным помощником в этом деле должна была быть графиня Ледиванна. Она была специалистка в деле депутации, и никто, как она, не умел муссировать и давать настоящее направление депутации. Окончив это, Алексей Санч написал и письмо к адвокату. Он без малейшего колебания дал ему разрешение действовать по его благоусмотрению. В письмо он вложил.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 С тех пор особенно, как он перевел это дело жизни в дело бумажное, он все больше и больше привыкал к своему намерению и видел теперь ясно возможность его исполнения. Он запечатывал конверт к адвокату, когда услыхал громкие звуки голоса Степана Аркадьича. Степан Аркадьич спорил со слугой Алексей Александровича и настаивал на то, чтобы о нем было доложено. «Все равно...»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 Но Алексей Александрович еще не успел окончить свои речи, как Степан Аркадьч уже поступил совсем не так, как он ожидал. Степан Аркадьч охнул и сел в кресло. «Нет». «Алексей Александрович, что ты говоришь?» вскрикнул Облонский, и страдание выразилось на его лице. «Это так. Извини меня, я не могу и не могу этому верить».